Часть вторая. Жизнеспособность. Физический уровень. Глава 4 В поисках ритма. Когда мы здоровы, то все системы в нашем организме функционируют циклически. Чистота сердцебиений, мозговые волны, температура тела, давление, уровень гормонов. «Можно с обоснованностью заявить, что все происходящее в нашем организме подчинено определенному ритму. Пока не доказано обратное», — объясняет хронобиолог Жозефина Арент. «Наша основная потребность состоит в том, чтобы тратить и восстанавливать энергию. Мы вдыхаем и выдыхаем. Мы не можем делать что-то одно в течение длительного времени, не делая при этом нечто другое». И чем лучше мы выполняем оба действия, тем лучше мы функционируем, причем не только на физическом, но и на ментальном и эмоциональном уровне. Вернемся к матрице восстановления сил, к низкооктановым стимуляторам, приводящим к пику активности относятся: кофеин, сахар, простые углеводы, амфетамин и кортизол. к вызывающему оцепенение, алкоголь, снотворное, переедание, телевидение, обезболивающие средства. Высокооктановые стимуляторы – это для заряда энергии, простые белки, сложные углеводы, движение упражнения, йога, растяжка, игры, смех, для достижения спокойствия – регулярный отдых, короткие перерывы, медитация, достаточный сон. Отпуск. Было бы правильно жить в соответствии с врожденными ритмами, но мы так не делаем. Концепция «больше, выше, быстрее» стимулирует нас тратить больше энергии, чем мы в состоянии восстановить, в лихорадочной и, по большей части, бесплодной гонке за удачей. Когда нам не удается регулярно высыпаться, и мы долго работаем без перерывов, то обычно начинаем прибегать к кофеину, сладостям и другим низкооктановым стимуляторам кратковременного действия, которые помогают нам поддерживать активность в течение дня. При увеличении нагрузки вступают в действие вырабатываемые нашим организмом гормоны стресса адреналин, норэпинефрин, кортизол, становясь еще одним источником быстро истощающейся энергии краткосрочного действия. Цена такого пополнения энергии велика. В частности, кортизол при длительном воздействии на организм вызывает интоксикацию. В моменты максимального стресса и занятости мы начинаем переедать, потребляя главным образом сахар и жиры, в бесплотной попытке обмануть организм и успокоиться. Или наоборот, перестаем есть вообще, что еще больше усиливает стресс. Приходим домой физически сильно уставшими, ментально и эмоционально напряженными. С целью успокоения прибегаем не только к еде, но и к алкоголю. Слишком уставшие, чтобы полноценно общаться с семьей, мы переключаемся на пассивные виды деятельности. Например, смотрим телевизор, что чаще приводит к оцепенению, а не к полноценному восстановлению силы и энергии. Когда пытаемся заснуть, то в голове все еще крутятся мысли. Мы вспоминаем совершенные за день ошибки, ставим задачи на следующий день и, в конце концов, изрядно промучившись, прибегаем к помощи лекарств, чтобы отключиться. Утром встаем без сил и вместо утренней зарядки довольствуемся глотком кофе, а распорядок нового дня в точности повторяет день предыдущий. Утром усаживаемся в машину и добираемся до офиса. Потом часами сидим за рабочим столом. Задерживаясь на работе, работая без перерывов и плохо высыпаясь, мы тратим слишком много умственной и эмоциональной энергии и слишком мало ее восполняем, когда наступают минуты отдыха. Проводя слишком много времени в сидячем положении и поглощая слишком много пищи, Мы не расходуем достаточно физической энергии. В результате теряем форму и набираем лишний вес. В действительности нам нужен правильный жизненный ритм. Задумайтесь на мгновение о гонках Индианаполис 500. Победителем становится не тот гонщик, который едет быстрее, больше и дальше всех. Победителем становится тот, кто едет по треку на максимальной скорости – и во останавливается для дозаправки, смены покрышек или устранения поломок. Техобслуживание и дозаправка также важны для победы, как и езда на максимальной скорости. Чем выше нагрузка, тем чаще требуется ремонт и пополнение топлива. Это необходимо машинам, но не менее нужно и человеку. Люди сложнее любой машины, и у нас гораздо больше деталей которые требуют ухода. Тем не менее, большинство из нас заботится о техобслуживании и заправке автомобиля больше, чем о себе. При увеличении нагрузки наша привычная модель поведения сводится к тому, чтобы сесть, напрячь все силы и упорно работать, не прерываясь на дозаправки. В книге «Краткая история человеческого тела. 24 часа из жизни тела» «Секс, еда, сон, работа» утверждает, что мы обычно не осознаем наши внутренние жизненные циклы, ясно ощущая их только тогда, когда нарушаем их ритм. Например, при работе по сменам, при смене часового пояса или переходе на летнее-зимнее время. Короче говоря, мы созданы для цикличной жизни, но все чаще ведем линейную жизнь без меры расходу энергию и возобновляя ее слишком нерегулярно. Взгляните, например, на Калиба. Он работает бухгалтером, и характер его работы типичен для большинства наших клиентов. Работа бухгалтера всегда требует большого напряжения, но в период с января по апрель, в отчетный период, Калибу приходится работать с большой перегрузкой. Его рабочий день может длиться 15-16 часов, и он исключительно редко берет выходной. Калебу нравится приходить на работу рано, не позже 7.30. В этом случае у него есть возможность поработать немного в тишине и спокойствии до того, как в офисе начнется обычная деловая жизнь. Дорога до офиса занимает 1 час, так что он, как правило, просыпается в 5.30, Принимает душ, одевается и не позднее 615 выходит из дома. Ни жена, ни двое маленьких детей не встают так рано. Поэтому вместо того, чтобы позавтракать в одиночестве, Калеб не завтракает вообще. «Я еще не голоден так рано», — говорит он. Вместо завтрака по дороге на работу он заходит в Старбакс и балует себя большой порцией кофе-латте. Как бы сильно Калиб не хотел заниматься спортом до работы, он занимался легкой атлетикой и в школе, и в колледже. Он не может вставать еще раньше. Заниматься спортом по вечерам тоже не выход. К тому времени, когда он добирается до дома, даже если не задерживается на работе, он чувствует себя настолько уставшим, что не в силах заниматься физическими упражнениями. Бокал сухого мартини или вина – Вот это он может себе позволить. По окончании отчетного периода Калиб старается заниматься спортом хотя бы в выходной, поэтому отправляется играть в баскетбол в парк. Но такое решение заставляет его испытывать чувство вины перед детьми, поскольку он и так слишком мало времени проводит с ними. В дополнение к своим основным должностным обязанностям в хедж-фонде Калиб еще руководит десятком младших бухгалтеров. Рабочий день Калиба – это много времени за компьютером плюс бесконечные совещания, длящиеся часами. К десяти утра он обычно начинает испытывать чувство голода и заказывает в кабинет чашку кофе и булочку или кекс. кали редко покидает рабочее место во время обеденного перерыва, поэтому обед он заказывает из магазина кулинарии или спускается в столовую и берет еду на вынос. Часто кто-нибудь из сотрудников угощает тортом или печеньем. В полдник Калиб обычно пьет кофе с какими-нибудь сладостями. По вечерам, особенно когда работы очень много, все в складчину заказывают в офис пиццу. В отчетный период так бывает чуть ли не ежедневно. Обычно Калиб приходит домой около восьми вечера и старается лечь спать до 11.00 в период сдачи отчетов он редко попадает домой раньше 11.00, а иногда и за полночь однако несмотря на усталость часто он не может уснуть и долго лежит без сна ворочая сбоку набок. я видимо научился мало спать говорит он мы считаем, что жизнь калиба не соответствует законам цикличности с момента прихода в офис и до конца дня Он постоянно расходует умственную и эмоциональную энергию. Физической нагрузки у него практически нет. Почти весь день он проводит в сидячем положении. Сидит за рулем автомобиля, на рабочем месте, во время заседаний или дома на диване. Причем, сидя на диване, он нередко и засыпает. Питается калеб нерегулярно, а энергию восполняет хаотично с помощью кофеина и сахара, которые и составляют основу его рациона, особенно в дни, когда он перегружен работой и работает на пределе. Нашей первой задачей при работе с клиентами является восстановление их физического здоровья. Обделяя себя в физическом плане, они стараются работать на максимуме возможностей, но не задумывались ли вы, долго ли сможет двигаться машина на низкооктановом топливе, а иногда и вообще с пустым баком. Люди не осознают, что ежедневные забота о своем теле напрямую влияет на то, как они чувствуют, думают и работают. Поддерживая хорошую физическую форму, вы не превратитесь в великого деятеля. Это всего лишь одна из частей мозаики. Но отсутствие здоровья гарантированно не позволит вам раскрыть свой потенциал. Джон Уэйзер – 45 лет. Работает президентом департамента телевидения Sony Pictures Entertainment. Как и большинство наших клиентов, Уэйзер сменил стиль жизни на отвечающий законам цикличности. Теперь он, как правило, ложится спать не позднее 10 часов вечера и спит не менее 7 часов. «Я понял, что если сплю меньше 7 часов, то на следующий день я чувствую себя не в своей тарелке», — говорит Джон. Раньше бывало, что я и ночью не мог отключиться от дневных проблем. Я спал не более четырех-пяти часов в сутки и интенсивно работал весь следующий день, но внутренне знал, что выкладываюсь всего лишь процентов на семьдесят. Сейчас Уэйзер просыпается в пять часов утра, когда жена и дети еще спят. «Я выбрал это время, чтобы заниматься своими делами», — рассказывает он. В эти часы я делаю то, что считаю необходимым, и накапливаю энергию на весь день. В 5.30 он уже в спортзале при киностудии Сони. В течение полутора часов он тренируется, занимается поднятием тяжестей, делает общеукрепляющие упражнения и упражнения для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. «Утро в спортзале, дает заряд на весь день», — объясняет он. Тренировки наполняют меня энергией. Таким образом, я собираюсь, настраиваюсь на рабочий день и легко могу сконцентрироваться на всем остальном – клиентах, сделках, компании и людях, работающих рядом со мной. Когда человек улыбается, когда он пышет здоровьем, счастлив и уверен в себе, настроение поднимается. И мне даже кажется, что в кабинете становится светлее. Именно так я чувствую себя после занятий. Тренировки и хороший сон наполняют меня позитивом. Окружающие воспринимают этот настрой и заряжаются моей энергией. По 20 минут два раза в день Уэйзер старается заниматься медитацией. «Я уже давно понял, что после медитации я могу справиться с большим объемом работы», объясняет он. В результате, Лучше идет общение с окружающими. повышаются концентрация внимания и производительность труда. Мой помощник относится к моей медитации как к совещанию, которое нельзя прерывать. Уэйзер редко отказывается от медитации по утрам, но, учитывая непредвиденные вопросы, возникающие в течение дня, медитировать во второй половине дня удается не всегда. Когда я пропускаю медитацию, то всегда об этом жалею потому что после нее я стопроцентно чувствую себя лучше. Я становлюсь спокойнее и с высокой отдачей могу работать до конца дня». Уэйзер уделяет особое внимание своему питанию. Он намеренно отдает предпочтение здоровой пище, заряжающей энергией на долгое время. В основном это белки и сложные углеводы. Когда он впервые пришел на занятия, Он даже прихватил с собой баночку арахисового масла, чтобы не остаться без питания, которое служило для него источником энергии. «Можно найти миллион оправданий, почему люди отказываются от здоровой пищи или питаются нерегулярно», — говорит Уэзер. «Трудно предполагать, что здоровая пища будет доступна 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Я заранее продумываю свой день, и планирую, где и что я буду есть. Такое планирование аналогично расчетам при поездке из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, когда заранее решаешь, где будешь останавливаться на заправку. Если этого не сделать, то легко можешь остаться с пустым баком в центре пустыни. Мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам брать еду с собой, если они не знают заранее, где и когда смогут поесть особенно когда едут в командировку. Уэйзер нашел выход из положения. В путь он берет орехи, фрукты или же сухое молоко, которое при необходимости можно растворить в воде и выпить, где бы ты ни находился. И последнее, чему Уэйзер обеспечивает равновесие между расходом и восстановлением энергии. Он уходит с работы достаточно рано, так, чтобы побыть с семьей. Он человек трудолюбивый и успевает сделать много в течение рабочего дня. Уэйзер практически никогда не берет работу на дом и даже не просматривает, что пришло по e-mail. Вместо этого все вечерние часы до отхода ко сну он посвящает своей жене и двум маленьким детям. «Свои дела я сделаю утром», — говорит он. «А вечер — время для семьи». Сказать по правде... Мне требуется время как на себя, так и на семью. Заряд энергии мне дает и то, и другое. Уэйзер интуитивно пришел к выводу, что все надо делать систематически. Мы работаем гораздо эффективнее, если регулярно восстанавливаемся и полностью раскрываем свой потенциал, когда чередуем активные формы восстановления, такие как занятия спортом и подвижные игры, с пассивными, то есть с медитацией и сном. Упражнение главе 4. Еще раз изучите матрицу восстановления энергии в начале главы. Насколько хорошо вы управляете своей энергией физического плана? Что больше отвечает вашему образу жизни? Низкооктановые или высокооктановые стимуляторы? Проанализируйте, как вы действуете в период сейтнота. Склонны ли вы прибегать к стимуляторам, питаться бессистемно, спать мало, а заниматься спортом еще меньше? Работаете ли вы долго без перерыва? Все это – разновидности линейного поведения. Мы раскрываем свой потенциал, когда работаем в импульсном режиме. Можете ли вы сохранить баланс между расходом и восстановлением энергии в своей жизни? Определите, что вы предпринимаете, чтобы подзарядиться в течение рабочего дня. С учетом полученной в этой главе информации подумайте, что можно сделать, чтобы обеспечить как активное, так и пассивное восстановление энергии в ходе работы».